Коле она показалась большим удивленным глазом. Пахнуло горелым деревом, и ему вспомнилось детство. Октябрьские дни, когда отец сжег во дворе листья. Он бежал уже не один час, чувствуя себя мишенью в этом гребаном тире. Но никак не мог добраться до Питера Джексона, который так и не тронулся с места, черт бы его побрал. Стрельба началась пять секунд назад, информировала его более хладнокровная часть мозга.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 торопясь к открытой двери. Гарри проскочил справа, силой пихнув в плечо девушку-продавщицу. Она даже припала на колено, вскрикнув от боли, наверное, подвернула ногу. Гэри не удостоил ее и взглядом. Глаза его не отрывались от черного прямоугольника двери. Продавщица тут же поднялась. Гримаса боли застыла на ее лице,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 о которых они говорили в давно минувший день, когда Рейган отбывал свой первый срок в Белом доме. А в магазинах еще продавались настоящие виниловые пластинки. К примеру, стоит ли рассматривать Рэя Соумса, тогдашнего ухажера Джейнис, в качестве потенциального жениха. Три недели спустя Джен сообщила Одри, что знать не хочет этого самовлюбленного эгоиста. Где они хотели бы работать, сколько иметь детей –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 Рори Калахаун говорил Джону Пейну, что время разговоров прошло, а Джон Пейн на этот раз ответил, пусть будет так, раз ты этого хочешь. Очень скоро к ним подбежит Харон Стил, окажется между ними, крича, что они должны это прекратить, и вбьет пуля из револьвера Рори Калахауна, предназначенная Джону Пейну. А уж потом выстрелы будут греметь чуть ли не до последнего кадра. Никого нет.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 Гипнокамень у нее на шее пульсирует, переливаясь всеми цветами радуги. Безлицый задействует летающую платформу немедленно. Графиня Лили, да, ваше великолепие. Графиня двигает какой-то рычаг, к турели подваливает летающая платформа. Безлицый встает на нее, и платформа мягко спускается на пол ангара. Безлиций невооруженный, поэтому полковник Генри, направляясь к нему, убирает парализатор в кабуру»